Пара, всматриваясь мне в лицо, и его зашла с легким тремором. У вас есть свод правил законов, на что есть ваши правила против нашей истины. Я хочу дуэль, произнес каманец, похожий на Тарий. Этот человек должен ответить. Не сегодня, ответил Бродок и что-то промычал уже на своем языке. Жаль! Разочарованно сплюнул просветленный. «Было бы на кого списать, когда маршал вернется!» Глава 31. Барон. На следующий день я просыпался раз пять, и каждое мое пробуждение лишь раздражало тем, что мне было очень сложно уснуть вновь. Ближе к обеду голос помощника, ну или помощницы, если вам так будет удобнее, произнес... «Глеб, у двери воин, Йован. Ты поставил его временным управителем торга?» «Так точно поставил. Он один?» — спросил я, сползая с постели. Мое внимание привлек неизвестный мне ранее шум за стеной. Я прислушался, но он не повторился. «Один. Тогда впускай, я уже иду». «Хреново выглядишь», — произнес Йован, увидев меня. «Да, как и ты», — ответил я, не задумываясь. «Только я болею, а ты такой всегда. Выпьешь?» «Можно, если есть что поприличнее». Он с недоверием посмотрел на автобар. «Сомневаюсь», — ответил я и принялся наполнять стаканы. «Рассказывай». «Проблема у нас, вернее, недопонимание. Пришли люди-фары, затребовали процент с налога. Говорят, паба платил им регулярно». «И сколько затребовали?» — тихо спросил я. «Половину». Вернее, половину сторга и три четверти Сторгобора. Завтра нужно ответить. Ты слышал о планете Номтир? Спрашиваешь, эту байку нам с первого класса вдалбливали, улыбнувшись, ответил Йован. Так вот, ответ просвещенным, такой же, как правителям Номтира. Мы. Он засомневался, но собрался с мыслями. Посланников и охрану мы хлопнем, не проблема. Потом укроемся и будем отстреливать одиночек. Но что делать с основными войсками? Их сотни, а, возможно, и тысячи. Ничего не делай. Дай ответ. Посмотрим, как отреагирует. Я еще три дня провалялся в постели. Неизвестная ни мне, ни компьютеру болячка иссушала мое тело, и ей было плевать, сколько жидкости я в себя вливал». Когда же мне показалось, что я чувствую себя лучше, в гости опять пришел управитель торга. «Ну, порадуй», — обратился я. «Всех наказали, Фара просит прощения, и все на этой планете налаживается, верно?» «К сожалению, нет». Йован почесал ладонью подбородок. «Фара прекратил все поставки. Хлеб, овощи, водоросли. Он не поставляет более ничего». «Если учесть, что более 50% еды на планете производят фермы просвещенных, то у нас весьма крупные проблемы». «Его кто-то поддерживает?» — спросил я. Моя дрожащая рука потянулась к стакану. «Цыгане! Они также прекратили поставки мяса на рынок. Говорят, будут запасаться и торговать соборами. Потерпите, мол, скоро все наладится». «Я тебя услышал, а теперь возвращайся на торг. Если кто-то будет мешать тебе работать, можешь пустить кровь, можешь даже пристрелить пару прихвостней фары». «Принято. Но там с людьми сейчас сложно найти общий язык. Все на нервах». «Засунем нервы знаешь куда?» — спросил я, словно просыпаясь. «Йован, просто держи удар и не подставляйся, хорошо?» «Так точно», — ответил десантник. «Вот и славно» произнес я, направляясь к камере, где удерживался Яшка. «Ну, не надоело тебе здесь штаны просиживать, пока там должность твоего отца делят?» «Надоело», — ответил тот, осматривая меня. В его глазах более не читалось ни агрессия, ни неприязнь. «А, значит, система тебе дала доступ к записям последних дней о Шае. И что думаешь, может, я все подделал, чтобы ты стал более лояльным?» «Не, записи настоящие. К тебе претензий нет. Так если ты образумился, чего не позвал, договорились бы». Я повертел головой, растягивая мышцы шеи. «Так я звал». Он задумчиво, пристально посмотрел мне в глаза. «Ты законник, ты власть, и, наверное, у тебя есть причины удерживать меня здесь». «Вы напали на представителей торговой гильдии». «За что заплатили жизнями?» – перебил он меня. «Наш налет оказался неудачным, и это еще мягко сказано. С твоей стороны никто не погиб, и потому кровной мести ты нам объявлять не будешь, а значит, есть шанс договориться». «Хм, раньше ты не казался мне таким... думающим, что ли?» «Ситуация обязывает. Так что, договоримся? И если тебе интересно, цыган не убивал моего отца, тут я тебе поклясться могу». Мне вновь стало дурно. Веки потянулись друг к другу в неудержимом желании сомкнуться. «И почему ты так решил?» «Во-первых, не было смысла. Он ничего не выигрывал для себя. А бате он нравился, и тот грел его монетой. А во-вторых, он трус». Яшка облизнул губы. Его мысли уже были далеко от меня и от камеры. «Он руку поднять мог лишь на бабу, да на пацаненка, которому еще бриться не нужно. Нет, он, конечно, пытался хорохориться» но когда дело доходило, сразу сдувался. «Так что, отпустишь?» «Баш на баш», — ответил я, борясь с хрипотой, вызванной пересохшим горлом. «Тут фара решил с меня поиметь. Палки в колеса ставит, а твои бойцы стали ему подыгрывать». «Да? Интересно. Но если ты рассчитываешь, что мы напрямую...» «Не», — перебил его я. «Воевать с просветленными не нужно. Просто не помогайте, мне этого хватит». «Хреново ты выглядишь, законник!» «Тебе показалось», — ответил я, покидая камеру, жестом приглашая узника следовать за мной. «Глеб!» — прозвучал голос помощника. «Второй заключенный в очередной раз пытается связаться с кем-то по рации. Я глушу сигнал, но могу позволить ему связь. Один раз он застал меня врасплох, заглушив мои сенсоры и, скорее всего, проведя переговоры. Далее я подобрала частоты и смогла полностью управлять потоками данных». «Мы будем слышать разговор?» — поинтересовался я. «Разумеется». «Тогда давай, посмотрим, чем он нас удивит». «Ива! Ива! Ива!» — повторял одно и то же заключенный. «Паро, это ты! Слышишь меня?» «Да, я!» — ответил заключенный. «Что там, сильно тебя прессовали?» — спросил второй. «Не узнаю голос», — прошептал Яшка. «Совсем не прессовали, даже не допросил никто». «Хорошо. У нас план «Б»» — младшего в расход. Нам до него сложно добраться, придется тебе изнутри. «Надеюсь, у тебя глушилка включена? Нас не слушает программа?» «Включена, не переживай!» «Задачу понял?» «Да, придумаю что-нибудь. После этого мы квиты?» — поинтересовался Бару. «Да, а пройдет гладко, еще и душевных тебе насыплем». «Ага» ответил заключенный, и связь оборвалась. Яшка смотрелся теперь более серьезным, более взрослым. От закипания мыслей лицо его посекли морщины. «Устроим спектакль?» — спросил я. «Могу закрыть вас в одной камере, как бы случайно». «Ствол дашь?» — тихо спросил Яшка. Я с интересом посмотрел на парня, достал оба ствола и, держа наготове раритетный револьвер, протянул ему энергомет. Он ухмыльнулся, взглянув на огнестрел, ничего не произнеся, взял оружие и вопросительно кивнул, интересуясь, в какой камере его товарищ. «Там!» — указал я рукой и приказал помощнику открыть дверь. «Яшка, ты выбрался!» — прозвучал удивленный голос Баро. «Отлично! Нам нужно...» Парень поднял ствол и выстрелил. Потом еще, еще и еще. Он выпустил не менее трех десятков зарядов. Он убивал предателя... Убивал неизвестного убийцу отца, убивал каждого, кто, как ему казалось, повинен в его бедах. «Пойдем, домой подбросишь», — произнес он, отдавая мне оружие. «Ты, кстати, с реакторными наркошами последнее время не общался?» «Доводилось», — ответил я, и брови сами сползли вниз. «Таскал тут одного». «А, ну да, бесхвостый». Он остановился под светильником и стал рассматривать мое лицо. «Да, точно». Ты законник сухаря поймал. Это зараза такая наркоманская. Сейчас стаканчик крепкого хлопни, тебе полегчает. А когда домой вернешься, три дня на кислой диете. Местный кофе отлично подойдет. Короче, жри все, что кислое, верный способ. Я с недоверием взглянул на цыгана, но от идеи пропустить стакан отказываться не стал. И мне полегчало. Я привез его к цели, не к бегемоту, нет. Он не собирался прятаться и долго планировать свои действия, пытаясь вычислить, кто на его стороне, а кто нет. Мы въехали прямо в табор, остановившись у большого шатра без стен. Яшка спрыгнул с байкой и направился к группе людей, явно собравшихся что-то обсудить, но притихших, увидев сына покойного барона. «Яша!» — поднявшись, расплылся в улыбке золотозубый мужик, разводя руки в стороны, ожидая объятий. «Рад, что ты снова с нами! Полагаю, законника из наших целей можно убрать!» «Верно!» — кивнул тот. «Законник мне поведал, что просветленные прекратили поставлять хлеб. Они прекратили поставлять намного больше, но самое главное сейчас — это хлеб. Такой поступок нарушает договоренности между кулаками. Дальше. Кто-то из вас дал приказ об остановке поставок мяса, что тоже идет в разрез этих договоренностей. Мне интересно, зачем?» «Ну как?» Спросила средних лет девушка с каштановыми волосами, перетянутыми голубой лентой. «Мы пользуемся ситуацией. Сейчас образуется дефицит еды, цена вырастет, что мгновенно принесет нам прибыль». «Если через пяток дней местные не получат жратву», — Яшка осмотрел окружающих, «то они приедут за нею сами. Вы уверены, что хотите этого? Сейчас они готовы за нее платить? Пока. Что будет через неделю, день или час?» «Нет, они не осмелятся нападать на общины», — ухмыльнулся золотозубый. «Да?» Яшка почесал лоб и прошел за спинами собравшихся, дружески приветствуя их хлопками по плечам. «И все же, кто принял такое решение без слова барона?» «Да мы!» — протянул дед, сидевший на табурете в стороне, и собравшиеся стали переглядываться. На меня перестали обращать внимание, и я, сделав пару шагов назад, прислонился к одному из столбов. «Так барон мертв!» — ответил Золотозубый. «Нет, Ашая, ты, ж прости, конечно, но нам нужно об не думать». «Ты прав, Фонсу, прав!» — согласился Яшка. «А как там мой баро? Надеюсь, не посрамил своего учителя в бою? Его тоже отпустили?» «Нет, он ранен!» — ответил парень. «Тяжело ранен!» «Как?» — не смог сдержать удивление тот. «Впрочем, это сейчас не столь важно!» «Пойми, сейчас очень удачный момент поправить наши дела, поэтому я тебя прошу, пожалуйста, дай нам заниматься на самом деле важными вещами. Отправляйся в бегемот, отдохни, я тебе вечером развлечения организую, а как решим выбирать барона, я тебе сообщу». «Понимаю», — опустил глаза парень. Он стоял молча, неподвижно, до тех пор показывал это зубы и не попытался произнести еще что-то. Яшка прыгнул к нему и одним ударом свалил того на землю, заставив несколько желтых прямоугольников покинуть рот Фонсу. Оседлав его, нанеся еще пару ударов, парень крепко вцепился в шею жертвы, заставляя ее хрипеть. «Стоять!» — повысил голос яда, став оружие и направив его на особо активных зрителей.